Донецк, 23. Филиал ФСБ России. 29 июня, 21 час 10 минут. Донецкое управление ФСБ России располагалось на площади Дзержинского и работало круглосуточно уже два года с момента начала специальной военной операции. Несмотря на беспрерывные обстрелы города из артиллерийских систем российского и западного производства, США не раз поставляли для ВСУ американские гаубицы 777, называемые бойцами «тремя топорами», а также российских же машины залпового огня «Град», американские «Хаймарс» и чешских «Ар-70» вампая Филиал с места на место не переезжал, только обустроил в подвальных зданиях бомбоубежище и окружил район зенитно-ракетными комплексами ТОР-2М. 29 июня директор управления генерал Самойлов поздно вечером получил отчет о деятельности фронтовых служб и срочно собрал начальников подразделений и отделов управления. Естественно, совещания такого рода проводились в формате онлайн, ибо риск обстрела центра Донецка сохранялся в любое время суток, а инциденты с попаданием украинских ракет в районы сосредоточения командного состава случались. Тем более, что российская армия сама наносила точные удары по местам отдыха и встреч украинских военных с западными экспертами и кураторами. Поэтому к себе в кабинет генерал пригласил всего двух человек – заместителя по кибербезопасности полковника Зайченко и начальника военной контрразведки полковника Утолина. Остальные присутствовали на экране компьютера – шесть офицеров разного возраста. Зайченко, 50-летний здоровяк, бывший чемпион Донецка по гиревому спорту, спокойный и основательный, прибыл вовремя. Полковнику Толин, которому в июле исполнилось 49 лет, запоздал и появился в кабинете в начале 10-го, объяснив задержку своим возвращением с фронта под Краматорском. Он был худ до чрезвычайности, широк, но костляв, будто все его тело было лишено мышц, и лицо полковника, сухое, костистое, с запавшими щеками и тенями под глазами, создавало впечатление, что он либо голодал неделю, либо соблюдал какой-то пост. Британцев в плен взяли, проговорил он хрипловатым Интересно, Интересное, рассказывают. Что именно? поинтересовался Зайченко. Оказывается, они приехали вести справедливую войну с захватчиками. Эта теория возникла еще в 60-х годах прошлого века, как попытка объявить, что англосаксы всегда правы. Хочешь, не хочешь, а подстраивайся и признай любую их агрессию оправданной и справедливой. — Много взяли? — спросил Самойлов. Пятерых сразу попали в засаду. Судя по всему, все кадровые военные из Мурбата, Британия, типа ушли в отставку и решили подзаработать. Самое интересное в глазах ни капли сожаления или страха. Надеются, что их вытащат. Не знаю, на что они надеются, под статус военнопленных они не попадают, так что, надеюсь, получат как террористы по полной. Мы настолько разные с британцами, что находим для смеха разные причины, слыша один и тот же анекдот. В России так называемое коллективное бессознательное отличается от их базовой психики. Кстати, именно оно – коллективное бессознательное, душа народа, если хочешь, и не позволяет врагам, что снаружи, что внутри страны, я о либералах, взять вверх над Россией. Что касается англосаксов, то они доверху набиты чудовищным высокомерием и беспощадным ненавистничеством, причем на основе гигантского комплекса неполноценности. «Что есть, то есть». «Мне очень нравится чья-то фраза. Хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. Хотя и европейцы не лучше». «Ах, бедные европейцы», — поморщился Зайченко. «Надо же, не догадываются, что ими управляют фрики. Бедным был Петр Первый, прорубивший окно в Европу, веря в дружбу с ней». «Ох, Борис Семенович, лучше не напоминайте мне о Петре Великом. Именно он воспитал первое поколение российских европоклонников-либералов, которая выросла в 20 веке в пятую колонну предателей России. И чтим мы эту персону благодаря официальной властной версии, именно с их подачи». Директор с любопытством посмотрел на Зайченко. «Первый раз слышу от вас хулу на либералов, Валерий Алексеевич. Это не хула, а объективная оценка их деятельности». Они и в правительстве окопались. Ни одну фамилию могу назвать, вы их тоже знаете. Сегодня стране противостоят не какие-то там политические лидеры, вроде президента США, отравленного деменцией, а грандиозная структура, давно владеющая большей частью мира. «Бельдеберский клуб», — фыркнул Утолин. «Бельдеберский клуб — лишь прикрытие, Борис Семенович. На самом деле миром правит... «Транснациональный клан, на вершине которого находятся две корпорации, Vanguard и BlackRock, контролирующие активы более 15 триллионов долларов». «Сумасшедшие деньги», — улыбнулся Утолин. «Как сказал бы Аркадий Райкин. Это вам прямо из корпорации доложили?» «Литературу почитываю», — отмахнулся Зайченко. «В открытом доступе лежит книга Мишеля Стайлса. Одна идея, которая всем правит, где журналист...» раскрывает план воздействия поводырей на лидеров человечества. И на Байдена тоже. Байден – пешка, причем больная, которая двигает ВПК Америки, в свою очередь подчиняющаяся трансклану. А Зеленский? А Зеленский – вообще насмешка природы над разумом. Исполнитель нацистского поругания священных символов правды и жизни. До него никогда не дойдет, как не дошло до немцев, что Русь-матушку невозможно покорить. Нас можно только убить, да и то лишь со всем человечеством. К сожалению, и среди наших властных фигур встречаются дураки и предатели. Конечно, нынешние власти Европы — настоящая помойка, прости меня, грешного. Однако и мы не ангелы. — Ну, спасибо тебе, Борис Семенович, — покачал головой Самойлов. за теплые слова. — Я имел в виду... — Достаточно. Ладонь генерала шлепнула по столешнице. — Хватит о политике. «В этих стенах не стоит говорить о власти плохо. Если вы против нее, то должны быть в другом месте». «В СИЗО», — хмыкнул Утолин. «Борис Семенович». «Да понял, понял, молчу». «Разрешите добавить позитива», — сказал Зайченко. «Несмотря на то, что человек разумный рожден от зверя, и у каждого из нас есть ген его, история так и не научила врагов Руси учитывать русский фактор свободолюбия, бескорыстия и тягу к справедливости». Поэтому мы победим, как побеждали всегда. Но поупираться придется, — проворчал Утолин. Куда же мы денемся? Закончили? — спросил Самойлов с притворной ласковостью. Полегчало? А теперь о реалиях нынешнего времени. Вы знаете о том, что одна из наших САУ начала бить по инфраструктуре Украины, не согласовав это с командующим Северным фронтом? Генерал Сапрыкин пожаловался. Ему влетело от министра. Товарищи офицеры! участвовавшие в совещании через удаленный доступ руководителей подразделений молчали, не привыкшие обсуждать тему, если они не имели достаточно информации. «Джаник мирзаевич «Да, мне сообщили», – нехотя проговорил темнолицый бородатый полковник Шаймиев, спецгруппы которого участвовали в испытаниях новых средств поражения, таких как терминаторы и ураны, машины для уничтожения бронетехники противника. Видели коалицию в сопровождении квадроциклов, но кому она принадлежит, неизвестно. Разведка? — Мы не работаем в прифронтовой полосе, — мрачно сказал полковник Семенихин, командующий разведгруппами ФСБ отдельно от ГРУ. — Спросите Кондриков. Самойлов перевел взгляд на Утолина. — Кондрики молчат. — Пока ничего конкретного, — пожал плечами полковник. — Может быть, это случайные Промахи? — Промахи? — покивал генерал. — Шесть выстрелов, шесть попаданий по мостам от Краматорска до Львова. А до этого три воздушные атаки на заводы глубоко в тылу немцев. Утолин остался спокоен. Солдаты на фронте нередко называли противника немцами наравне с другими кличками вроде Укропа. — Выясним. А кто вам сообщил о нападениях? Ведь о целях атак нам сообщают из штаба фронта. — Мне и позвонили из штаба. Только генерального из Москвы просили разобраться побыстрее. Утолин встал. «Я поеду туда. Завтра утром доложу». «Вместе поедем», — поднялся Зайченко. «Кто из прикрытия свободен?» «Я еду со своими в Луганск», — сказал с экрана Шаймиев. «Могу забрать. Поехали». «Все свободны», — Самойлов выключил селектор, глянул на присутствующих вживую. «Не делайте лишних телодвижений, мужики». «Чего-то мы не знаем. Как только выясните, что забешенная самоходка бегает за линией фронта и поражает цели, которые сверху нам запретили поражать, но ну вы знаете». «Разберемся», — повторил Утолин.